1. 14 апреля 2015 года. Невнек. Дом полностью разрушен ещё в августе при обстреле. Семьи нет, живёт один в бараке. Девчонки из совета Хрощеватова помогали нам развозить гуманитарную помощь. Он болеет давно, с ногами у него что-то, гниёт вроде, не знаю. Мы подъезжаем к одноэтажной застройке, а его дома нет. Далеко не уйдёт. Сергей Владимирович шёл с одним сломанным пистолём, перемотанным изолентой. Еле шёл. Покруг камне, колдобинные ноги подкашиваются. Костыль тоже еле держится и подгибается. А ведь электричества и воды нет. Когда была маленькой, совсем-совсем маленькой, очень любила усатых мужчин. Папа никогда не носил усов, а мне они жутко нравились. Всегда хотела, чтобы у него такие были. Помню, у подруги был молодой папа с усами, и я его обожала. Надо мной все шутили. Когда увидела Сергея Владимировича, внутри все перевернулось. Это было что-то оттуда, из детства. Какие-то именно те далекие ощущения. Мы заехали к нему к последнему. После многих других стричков, инвалидов и сотен страшных историй. Но именно встреча с Сергеем у меня в памяти сильнее всего. Проходная комнатка, кровать, два стола, стол. Вы извините за беспорядок. Холостяцкая жизнь такая, и улыбается. Невероятно обаятельно. Еле ходит, ноги подкашиваются, а переживает за беспорядок. Один живёт, сам готовит. Воду ему носят, помогают соседи. Но всё больше лежит, более страшное. В комнате прибрано, рядом с кроватью печка, на печке чайник. Можно вас сфотографировать? Сергей Владимирович достал расчёску. Она примотана к деревяшке. Видимо, так удобнее тянуться. Что с ногами? Прогрессирующий полиартрит, запустил я его. Начался с 90-х годов. Смотрит на нас. Вот, надо беречь себя с молодого, ребята. А вы откуда сами приехали? Из Москвы. Служил я там в танковом полку. Я был командиром танка. Эх, Москва, и улыбается. Гордость в нём. Некоторые бабушки начинают рыдать, часто намеренно, пытаясь рас жалобить. Сергей Владимирович совершенно другой породы. В нём благодарность другая, она настолько искренняя и неподдельная, что сердце щемит. Он рвался провожать, хотел дойти с нами. А ведь это невыносимая, болья тяжесть. А ещё этот костель. Сергей Владимирович, мы ещё приедем. Как приехала в Москву, написала Жене Луганскому, чтобы он навестил Сергея Владимировича. И вот на другой день Женя пишет: